Четыре-три. О старой библиотеке. Вероятно, колдунья действительно заснула, поскольку вскоре сквозь тяжелый грохот колес до ее слуха донеслось грозное завывание бури. Гудели кроны, стонали деревья, ветви трещали так, будто их сносил плечами каменный великан. Открыв глаза, Элен обнаружила себя под отвесными стенами глубокого оврага. Влажная земля под ней источала пряный запах гнили и мокрых листьев. Тяжелый воздух, пропитанный сыростью, резал ноздри. Неужто дружка сорвалась в пропасть и разбилась в дребезги, мелькнула в ее сознании? Но если так, то где выгнутые колеса и вывернутый наизнанку кузов, и где Рарок? Он ведь не мог такое проспать? Эллен посмотрела на свои дрожащие ладони. Они были крошечные, как у ребенка. Недремлющий разум запаниковал, не способный осознать, кто он и в чьем теле заперт. А тут еще и дождь пошел. Мелкие капли слишком быстро превратились в хлещущий поток, и овраг оказался в плену грохочущего ливня. «Нужно выбираться, иначе меня затопит», — слишком поздно осознала Эллен. Не сумев совладать с непослушными ногами, Колдунья начала отчаянно ползти вверх на локтях. Каждая сара давалась с огромным трудом. Она разбила ладони об острые камни, кровью рисуя на коже страшный узор. Падающая сверху вода была ледяной, от нее пробирала до костей. Колдунья захлебывалась и судорожно кашляла. Но вот, когда ей уже стало казаться, что спасение рядом, Огромное дерево над головой пронзила молния. Ствол задымился и с громким хрустом сложился пополам, накрыв Элин длинными ветками. Не успев и вскрикнуть, девушка повисла над пропастью. Под весом дерева корни, за которые она цеплялась, прогнулись, превратившись в своеобразный капкан. Руки сжало острыми челюстями. Колдунья изо всех сил потянула плечами, пытаясь освободиться. Но зубастая пасть не дрогнула, а ливень продолжал усиливаться, превращая овраг в бушующий поток. Времени на спасение оставалось все меньше. Собрав последние силы, элен уперлась ногами в спутанные ветки и резко дернулась назад. Ценой содранной кожи на запястьях она смогла освободиться. Хриплый выдох сорвался с губ, но времени на передышку не было. Вода с громким хрустом смыла дерево в пропасть. Бурный поток подступил к девушке еще ближе. Элин протянула руку вверх, пальцы ощупали мокрый камень в поисках опоры. Но ухватиться оказалось не за что. Последние симы оврага были гладкими и ровными, как стекло. «Кто — Кто-нибудь, помогите! — закричала она, вложив в этот крик все свое отчаяние. Голос растворился в ревущем грохоте бури. Никто не ответил, да и кто мог бы откликнуться в этом заброшенном лесу. Но вдруг с вершины оврага на помощь ей опустилась крепкая ветвь. Вцепившись в нее пальцами, девушка собралась с последними силами и сделала решительный рывок. Локти и колени воспротивились таким резким движением, но воля к жизни была сильнее. Колдунья вырвалась из стремительного водоворота и, наконец, выбралась на поверхность. Обессиленная и мокрая, она рухнула на землю, тяжело дыша. Ее тело содрогалось от усталости и холода, но сердце билось радостно. Она выжила. «Детё моё!» — вдруг позвал чей-то хриплый голос. «Вставай! Нужно уходить!» Вздрогнув от неожиданности, Эллин обернулась и увидела зависший над ней черный силуэт. Прямо у края обрыва стоял человек с погасшим фонарем. То, что колдунья приняла за спасшую ее ветку, оказалось его протянутой рукой. «Вставай!» — повторил он более жестко, не терпя промедлений. «Пойдем со мной!» Он схватил ее за дрожащую руку, помог подняться и внезапно ударил полбу лбу фонарем. Эллен вскрикнула от неожиданности и... Проснулась. Первое, что она увидела, открыв глаза, был Рарок, стучащий по ее голове. «Вставай, вставай!» — повторял он, как попугай. «Приехали, приехали!» «Уже?» — удивленно спросила девушка, отогнав его. «Я ведь только...» «Три часа прошло!» Рарок взмыл в небо и указал на тропинку, что терялась среди высоких трав и цветов. «Вон твой Эгерис!» Проследив за тем, куда ведет натоптанная стежка, Элен увидела одинокий утес. Он торчал из скалы, словно ястребиный клюв, и на его вершине действительно стоял Эгерис, высокий стройный альф в длинной тоге и с посохом в руке. Каменное лицо его было высечено с такой точностью и изяществом, что казалось живым. Мудрые глаза беспристрастно взирали на город, который с высоты его полета походил на крошечный муравейник. Одна нога великана зависла над пропастью, словно бы он собирался сделать шаг и воспарить в воздухе, а другая, без сомнений, уже левитировала. Статуя не касалась земли. Бросив в жёлоб дрожки монету и велев невидимому кучеру подождать, Элин вылезла из кузова и размяла затекшее колени. «Ну?» «Пойдем к нему», — вздохнула она, с трудом отгоняя от себя дурной сон. «Вот так дыра», — промямлил дух и, оглянувшись по сторонам, сказал не без иронии. «Видать, зодчие Эгериса неправильно поняли своего господина, когда тот послал их куда подальше. Это ж надо было построить книгохранилище в такой...» «Аккуратнее со словами», — перебила элен «Эти земли принадлежат...» Лиларейскому жречеству, святое место. «Я хотел сказать в такой глуши!» Дух неодобрительно подсокал языком. «Ты что, подумала, я скажу матерное слово? А какое именно?» И негодник начал перечислять все известные ему плохие слова. Полыхая от стыда и безрезультатно пытаясь заткнуть его, Элин зашагала вверх по тропинке. Они успели забраться на утес, когда Рарок дошел до слов на букву «Х». Пораженный обликом книгохранилища, он, наконец, замолк, и Эллен смогла в тишине насладиться открывшимся величавым видом. Перед ней стояла не библиотека, а грандиозный храм древних богов. По бокам его охраняли ряды высоких статуй давно умерших Алаксов руны. Тяжелые рельефные двери, расписанные древними символами, венчал архивольт с полыхающим золотом изречением. Войдет один Гардвик, выйдет другой. Каждая деталь, от резных колонн до изящных украшений на арках, придавала зданию поистине величественный облик. С трудом верилось, что когда-то вместо храма здесь находилась логово нечисти. Кровожадные твари лезли из оскверненной пещеры сотнями. С заходом Иллиуса Тингкросс становился их обеденным столом. Они нападали на крестьянские дома, разоряли амбары и забивали скот. Бывало, крали младенцев из колыбелей. Не проходило и дня, когда бы не проливалась невинная кровь. Запуганным тинг пришлось прибегнуть к помощи ордена Делисов, отважных охотников за нечистью. Мракоборцы зачистили источник скверны, однако предупредили, что если вновь оставить пещеру пустовать на долгое время, пожиратели вернутся. И тогда глава Малого Совета, градоначальник Эгерис Фиан, принял решение не засыпать гнездо, а оборудовать его под хранилище драгоценных бумаг и фолиантов. Он был мечтателем и ученым, а потому создание библиотеки стало делом всей его жизни. Увы, творец так и не увидел конца своей работы. После его смерти о чертогах благополучно забыли и вспомнили лишь спустя многие столетия. Дав слово закончить, начатое фианом, лиларейское жречество потратило много сил и средств, чтобы возвратить библиотеке былой облик. И вот, канувшая в небытие, но воскрешенная, она предстала перед глазами Эллен. Девушка подошла ко входу, и постучала в дверной молоток, вылитый в форме шестиглавого льва. Ожидая, пока кто-нибудь откроет, она заинтригованно заглянула за фасад. Как и ожидалось, боковых стен у храма не было. Большой фронтон сразу врастал в скалу, являясь ее своеобразным продолжением. По ту сторону высокой двери послышались шаги. Чуть выше головы Эллен открылось маленькое окошко, И оттуда выглянуло неприветливое лицо мужчины с накладной цилиндрической бородкой и пышной прической, увенчанной шелковой феской. Кто такие, что надо? Раздраженно спросил привратник. Я Элин Джейн, колдунья из нижнего города, представилась девушка, и озадаченно глянув на летающий подле нее фонарь, добавила: А это, это мой сподручный дух домашнего очага. Мы ищем колдовской рецепт. и надеемся найти его в вашей библиотеке. — А у колдуньи из Нижнего города и ее сподручного подручного, — привратник сделал большой акцент на последнем слове, — есть доступ в закрытую алхимическую секцию? — Конечно, есть, — не растерялась элен Мы пришли по поручению Юлия Септимуса, бывшего жреца и хранителя этой секции. Если не верите, поищите его имя в журнале библиотекарей. Превратник насупился. Губы его, кажущиеся голубыми на фоне бледной кожи, неприятно скривились, и окошко резко захлопнулось. До того, как Эллин успела возмутиться столь недружелюбному отношению к ее персоне, взбунтовался Рарок. «С подручный — Сподручный? — взревел он. — Дух домашнего очага? «Вот как ты меня представляешь людям!» «А как еще я должна была тебя представить?» Элин поставила руки на бока. «Его Высокопреосвященство, владыка преисподней, рожденный в год так и названный изгнанником Астра?» «Примечание. Литак. Высокосный год на Астра». «Хотя бы так. На своей родине я был высокопоставленным аристократом». «На своей родине ты был обедом для сатаилов, рарок», — прошипела элен «Да и, впрочем, будь ты хоть аристократом, думаешь, люди бы стали кланяться перед тобой, узнав, откуда ты родом? Для большинства местных ты — демон преисподний. Если бы я сказала об этом привратнику, он тотчас бы скинул нас обоих со скалы». «Но не обоих, а только тебя», — буркнул Полымя. «Я-то летать умею?» «О, не волнуйся, падая, я сделала бы все, чтобы утащить тебя с собой». Рарок возмущенно оскалил зубы, а Элин выпятила грудь, словно готовясь к схватке. Но прежде чем их спор перерос в настоящую драку, дверь отворилась. Все тот же человек с забавной прической и в синем кафтане вышел из узкой парадной. На его груди сверкал массивный золотой кулон, и Эллин сразу догадалась, что перед ней маг. «Рад приветствовать вас в чертогах его высокородия достопочтеннейшего господина Фиана», — произнес он, смерив гостей высокомерным взглядом. «Какой именно колдовской рецепт вы ищете здесь, посыльная Септимуса?» «Нам нужно зелье восстановления памяти, но не от алхимиков нынешней эры», — заявила девушка, Едва слышно добавила. Этих мы уже перепробовали. «Предлагаю заглянуть в труды Бора Вормурского», — вмешался Рарок. Лысый коротышка был прославленным алхимиком эры главенствования. Он точно что-то знал о зельях. Элин бросила на полымя удивленный взгляд. Иногда познания мелкого пакостника ввергали ее в ступор. «Бор Вормурский», — задумчиво проговорил маг, и на лице его блеснула злорадная усмешка. «Боюсь, в таком случае вы пришли напрасно. В нашем книгохранилище нет фолиантов древнее эры Палнериса, доступных для примитивного чтения». «Примитивного чтения?» — возмутилась Элин. «И что бы это значило?» Мак улыбнулся еще шире. Ему, несомненно, нравилось быть всезнайкой. «Труды Бора, Вормурского, как и многие фолианты, хранящиеся в чертогах Эгериса, принадлежат к работам старых мастеров», — пояснил он медленно, словно разговаривал с ребенком. «Их нельзя читать, но с ними можно сопрягаться. А сопряжение — это взаимный обмен. За знания вы должны заплатить альвионам. «Ах, вот оно что!» Эллен расслабилась и развела руками. «Тогда я пришла не зря. Я готова заплатить». «И чем же вы будете платить, колдунья Джейн?» Мак хохотнул, не скрывая презрительного отношения к ней. «Для сопряжения нужна сила чистой крови, а не болотная жижа низкородной нудлейки. Вашего альвиона хватит от силы на то, чтобы погладить книжный корешок». «А если вы попытаетесь открыть книгу, она вас убьет, за миг высушит и превратит в мумию». Думаю, низкородная нудлейка как-нибудь найдет общий язык с ворохом бумаги. Девушка одной лишь силой мысли вытащила из-под воротника магический проводник. Очевидно, до отшельников, обитающих в Высокогорье, слухи о колдунье Магессе не долетали. Маг потрясенно вытращил глаза. элен с удовольствием наблюдала, как он кривится, произнося, «Ну что ж, если считаете, что сможете совладать с высшей магией, то можете попробовать. Но предупреждаю, если умрете у меня на...» «Бор вормурский», — перебила девушка. «Покажите, где найти его книги». Маг встряхнул головой и гордо вытянул шею. Хорошо, идемте, только оставьте нечисть на пороге. Мой друг не останется на улице, сказала Элин с такой интонацией, что лучше было не перечить. Привратник неприятно поморщился. Огненные язычки, плещущие фонаря, его бесспорно пугали. Тогда, под вашу ответственность, сказал он, следуйте за мной. Он повел их в длинный коридор. Стены и потолок которого были сплошь покрыты книжными полками. Разглядеть спящие на них фолианты Элен не успела. Зачарованная дверь за спиной захлопнулась, и в чертогах воцарилась кромешная темнота. Пламени рарога оказалось недостаточно, чтобы осветить все детали, и девушка споткнулась на первой же ступеньке, уронив со стеллажа стопку бумаг. Две сияющие точки глаз привратника посмотрели на нее с молчаливым презрением. Поворчав что-то о молодежи, маг щелкнул пальцами, и на колоннах зажглись сферические кристаллы, вставленные в держатели вместо факелов. От ярко-зеленого свечения полки, угрожающе ухнули, словно предостерегая непрошенных гостей. «Вам нужен третий зал, пятнадцатый ряд», маг указал в конец коридора, И неожиданно быстро заговорил. «Идите прямо, а затем дважды направо и еще раз направо. Последний поворот налево. Бор вормурский будет на десятой полке. Все, что может понадобиться, уже в зале. Кафедра и перо с чернилами за пятым стеллажом. Ничего лишнего не трогайте, не шумите. Книги из зала не выносите. После прочтения фолиант закройте и верните на место». и держите свою нечисть при себе. Помните, что в чертогах следует соблюдать строгие правила поведения. За каждое нарушение предусмотрена ответственность, вплоть до тюремного заключения. Эллин кивнула, бросив короткий взгляд на своего спутника, и пошагала вперед. Привратник окликнул ее, когда она уже почти скрылась за поворотом. «И еще!» Его голос раскатился эхом по коридору. Лучше не открывайте книги, которые не желают, чтобы их открывали, если не хотите лишиться жизни. Некоторые фолианты очень голодные. Никогда не знаешь, сколько потребуется альвиона, чтобы насытить их. Сказав это, чудак вдруг захохотал безумным смехом. Элин почувствовала холодок на спине. Она и Рарок с недоверием посмотрели на стеллажи и, обменявшись взглядами, поспешили уйти подальше от этого странного человека. «Вот же старый плут!» — заворчал дух. «За кого он нас принимает? За детей малых? Думает припугнуть? Так вот, пусть знает, что целительница и грозный дух Полымя ничего не боятся, правда, элен Направо, налево, потом еще раз направо, помнишь?» Лучше бы ты был не мим, рарок, цикнула девушка, изо всех сил стараясь удержать в мыслях правильное направление.